Ну да, говорит Фредриксон. То же самое, что прошибить ногой стальную дверь на входе. А пульт чем плох? К полу вроде не прибит? Да, не привинчен. Держит его три-четыре проводка. Ну ты посмотри на него, как следует. Все смотрят. Пульт из цемента и стали, размером с половину стола.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 Из-под майки высовываются наколки на мускулистых руках. С кем спорим на пятёрку? Покуда не попробовал, никто не докажет мне, что я не могу. На пятёрку. Мистер МакМёрфи, это такое же безрассудство, как ваши пари на счёт сестры. У кого есть лишние 5 долларов? Кладите или дальше проходите. Они сразу начинают писать расписки. Он столько раз обыгрывал их в покер и в очко, что им не терпится поквитаться с ним, а тут дело верное. Не понимаю, что он затеял. Пускай он большой и здоровый, но чтобы взять этот пульт, нужны трое таких, как он. И МакМёрфи сам это знает. С одного взгляда ясно, Не то, что от земли оторвать. Он даже наклонить его не сможет. Но вот все остальные написали долговые расписки, и он подходит к пульту, снимает с него Билли Бибита, плюёт на широкие мозолистые ладони, шлёпает одну о другую, поводит причами. Ладно, отойдите в сторонку. Когда я напрягаюсь,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 Если языком, то, пожалуй, отвечает Фредриксон. Но скорее приобретёт отличную грыжу, говорит Хардинг. Ладно, МакМёрфи, не валяй дурака. Человеку эту вещь не поднять. Отойдите, барышни, кислород мой расходуете. МакМёрфи двигает ногами, чтобы принять стойку поудобнее. Потом ещё раз вытирает ладони о брюки. И наклонившись, берётся за рычаги по бокам пульта. Тянет за них, а острые начинают улюлюкать и шутить над ним. Он отпускает рычаги, выпрямляется и снова переставляет ноги. "Сдаёшься?" Фредриксон ухмыляется. "Только разминка."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 через плечи и по рукам. Всё тело дрожит от напряжения. Он силится поднять то, чего поднять не может, и сам знает это, и все вокруг знают. И всё же, в ту секунду, когда мы слышим, как хрустит цемент под нашими ногами, у нас меркает в голове, а ведь под ними от чего доброго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 для тех, кто захочет в них разбираться. В комнате для персонала консультант с серой паутиной на жёлтом черепе разговаривает с врачами-стажёрами. Я миту мимо него. А это что такое? Он смотрит на меня как на непонятную букашку. Один из молодых показывает на свои уши, глухой мол, и консультант продолжает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 Высокие стволы белого тополя по берегам речки, земля в кислах, зелёных заплатах щавеля. Он забрасывает свою муху в заводь позади скалы. На муху тут не годится. Тут нужна блесна и крючок номер 6. А на муху лучше вон там, пониже, на стремнине. Между тополей бежит тропа.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 плавательных бассейнов, курятины два раза в месяц, голые стены, стулья, смирительные рубашки, такие тугие, что надо часами трудиться, пока из них выберешься. С тех пор медики многому научились. «Проделан большой путь», — говорит толстолицей по связям с общественностью. «Они очень украсили жизнь при помощи краски,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 Обыкновенный компрессор засасывает воду из одного бака и специальное масло из другого бака. Сжимает их, и из чёрной трубы на конце машины выдывается белая туча тумана, которая может покрыть всё поле за 90 секунд. Это было первое, что я увидел, когда приземлились в Европе. Туманы с таких машин